Начиная с определенного времени, незадолго до эпохи модерности, поэты тоже осознают, что не могут больше обращаться к народу. Они понимают, что говорят с тем, кого больше не существует, или же, если народ все же существует, он не желает их слушать. Эпоха модерности или нового времени, современности. Поскольку у русскоязычного слушателя этот термин скорее вызывает ассоциации с нашим временем, равно как и модерн, в большой степени связывается с культурой конца XIX начала XX века. Я предлагаю использовать здесь относительно новый термин, пусть и не принятый повсеместно, но уже встречающийся в работах литературоведов. Примечание переводчика. Гёльдерлин, тот, в ком эти противоречия детонируют. Тогда поэту приходится соотнести себя с фигурой философа, или же, как говорит он сам, в письме Нойферу «Искать убежище в лечебнице философии». Тогда он понимает, что его общность с народом, то, что он называл национальным, и есть его упущение, его слабое место, и в этом отношении он никогда не сможет достигнуть поэтических высот. Отсюда возникает разрыв со стихотворной формой, дробление гимна через паратаксис, или штампованные повторы в поздних текстах из башни. Отсюда безусловное принятие диагноза «безумец», который приписали ему соотечественники. И все же он продолжает писать до последнего, одержимо ищет в ночи немецкую песню. Теоретические выкладки по поводу вольного обращения с собственным вовсе не плод изощренной мысли. Если присмотреться, они связаны с конкретными вопросами, злободневность которых особенно очевидна в наши дни. Речь идет о двух категориях, помогающих понять не только историческое развитие каждой отдельной личности, но и любой культуры. Как прозорливо заметил Джанни Каркия, Гёльдерлин переносит проблему трагедии из области поэтики в область истории и философии. Он называет национальным и чуждым два противоположных стремления – действующих в западном мире. Первое заставляет обнаружить себя в собственном, а второе подталкивает к тому, чтобы отстраниться, выйти вовне. Само собой разумеется, что эти два элемента, примерами которых поэт выбирает Германию и Грецию, сравнивая их, на самом деле неотъемлемая часть каждой отдельной личности и культуры, как выражается сам Гёльдерлин каждой нации. В этом отношении более чем очевидно, что с Западом случилось следующее. Его культура своим непомерным успехом в эпоху модерности обязана тому, что готова почти безоговорочно отказаться от присущих ей с рождения особенностей, религиозных и духовных традиций, дабы обрести первенство в другой области – экономике и технологиях, которую можно назвать для нее чуждой и в рамках которой с другой стороны если следовать изложенной ранее логике, ей с самого начала суждено было достигнуть совершенства. В подобных обстоятельствах вполне естественно возникают противоположные настроения, попытки каким-то образом вернуть себе врожденные свойства, то есть перевести чуждое в наиболее близкие национальные традиции и понятия. Впрочем, существует столь же сильный риск, что эти усилия погрязнут, в трудностях и противоречиях, из которых не смогут выпутаться. Так, по мнению Гёльдерлина, случается с поэтами. И правда, нет ничего сложнее вольного обращения с собственным. Так или иначе, Гёльдерлин попробовал испытать на себе, в жизни и в поэзии, противоречия, вызванные этими двумя основополагающими устремлениями, а также попытался примирить их, какую бы цену ему не пришлось за это заплатить. Его душевное состояние в описанный период не повлияло на способность ясно мыслить. Это доказывает не только активная и плодотворная работа над поэтическими и философскими сочинениями, но и живой интерес к событиям политической жизни в те годы. Более того, именно по причине вовлечения в политику вопрос о безумии впервые становится достоянием общественности и в итоге принимает форму Официального медицинского диагноза 5 апреля 1805 года. Поскольку у истоков этой причастности к политике стоит дружба с Исааком фон Синклером, будет уместно остановиться на этой во многих отношениях примечательной личности. Ведь именно Синклер коренным образом повлиял на жизнь поэта. Он родился в Гонбурге в 1775 году, то есть, он на 5 лет младше. Гёльдерлина, в семье, которая предопределила его будущую политическую карьеру. Он служил при Ландграфе в небольшом имперском княжестве Гессен-Гомбург. Его отец был гувернером правителя, а молодой Синклер воспитывался вместе с наследными принцами. Он два года изучал право в Тюбингене и впервые встретился с Гельдерлином в марте 1795 года в Йенском университете, куда перевелся, чтобы посвятить себя философии. В течение зимнего семестра 1794-1795 года он слушал лекции Фихты о наукоучении. В мартовском письме того же года он сообщает одному приятелю о том, что познакомился с магистром Гельдерлином сердечным другом Инстер Умниум, стоящего всех прочих. Латынь. Он молод и вместе с тем обходителен. Его эрудиция пробуждает во мне стыд и заставляет меня изо всех сил подражать ему. И с этим лучезарным и очаровательным человеком я рассчитываю провести следующее лето в уединенном доме с садом. Я многого ожидаю от этого уединения и от своего друга. Я думал предложить ему место наставника для принцев и хотел бы чего бы то ни стоило в будущем быть с ним рядом. Общность мысли, связывающая двух друзей во время учебы в Йене, прослеживается в философских размышлениях Синтлера, которые будут опубликованы лишь в 1971 году. Читать их стоит одновременно с эссе «Суждение и бытие». Его Гёльдерлин пишет в первые месяцы 1795 года на Форзеце, вырванном из книги. По мнению Фридриха Бейснера, это могло быть наука учение Фихты, чью доктрину он в своем сочинении основательно ставит под вопрос. Гельдерлин начинает с того, что резко критикует Фихтовское абсолютное я, в котором субъект и объект определяют себя через самосознание. По сути, фихты закладывает в основу всего первоначальное разделение, посредством которого субъект и объект внутренние объединены интеллектуальным созерцанием, отделяются друг от друга и становятся возможны. Но поскольку в понятии перводеления, уртайлунг, заложены двухсторонние отношения, внутри которых объект и субъект взаимно связаны, и это ведет к необходимой предпосылке целого, частями которого являются объект и субъект. Фихтовское «я есть я» Самый подходящий пример этого перводеления в качестве теоретического суждения. И именно его Гельдерлин стремится оспорить. В процитированном переводе Беляевой Уртайлунг переводится как суждение. Но мы приводим здесь перевод соответствующей трактовке, которую предлагает Агамбен. Представление о бытии, которое он противопоставляет концепции Я у Фихте, предполагает напротив Союз субъекта и объекта, чье разделение невозможно. Там, где субъект и объект соединены совершенно, а не частично, то есть соединены так, что никакое разделение их невозможно, без того, чтобы не пострадало существо того, что должно быть разъединено, там и только там может идти речь просто о бытии, как мы это имеем в случае с интеллектуальным созерцанием. Это просто бытие не стоит путать с тождеством «я» у Фихте. Когда я говорю «я» есть «я», субъект «я» и объект «я» соединены не так, что их разделение невозможно, без того, чтобы не пострадало существо того, что должно быть разъединено. Напротив, «я» только и возможно через это отделение «я» от «я». В этом месте Гельдерлин приводит еще один предмет своей критики – самосознание. Как могу я сказать «я» без самосознания? Но как возможно самосознание? Только так, что я себя противопоставляю себе самому, отделяю себя от себя самого, но, невзирая на это отделение, опознаю себя в противопоставлении как то же самое. Поскольку тождество, лежащее в основе «наукоучения», не предполагает подлинного единения субъекта и объекта, эссе заканчивается следующим, безапелляционным заявлением. «Тождество не равно абсолютному бытию». Философские рассуждения Синклера настолько созвучны мыслям его друга, что можно подумать, будто в них отражаются и обсуждаются вопросы, занимавшие их обоих. Разделение, с которым Гельдерлин соотносил состояние фихтовского «я», Здесь называется рассуждением. Что происходит? Что заложено в рефлексии? Происходит разделение, единство устанавливается как долженствование. Разделять значит на самом деле рефлексировать и устанавливать. Я не субстанция, оно существует только в рефлексии. Здесь содержится явная критика фихты и по сути любого идеализма. В науку учения. Я могу представить деяния своего духа только так, как они представляются в рассуждении. Рассуждение и правда совпадают с формой любого знания и любой науки. Поэтому критика его предполагает критику знания. Задача знания выходит за пределы формы знания. Пределы знания лежат там же, где пределы самосознания я. И только посредством я... Знание возможно. Форма любого знания — это рефлексия. Я могу испытать то, что лежит за пределами рефлексии, лишь посредством отказа от своего знания, поскольку показываю, что вина в том, лежит на моем знании, что я не могу знать и отделяю от себя форму знания. Это непреложная задача. Объединить Бога — активное начало, я и материю — пассивное начало. Таким образом, чтобы предположить нечто вне идеального творения. Неразделимому бытию из Гёльдерлиновского эссе соответствует то, что Синклер называет «мир» или же а-тезис отсутствием позиции. Вначале было согласие, а-тезис, Затем возникло рассуждение, и из него проистекло гармоничное слияние односторонних точек зрения, пока еще неразделенных в практическом отношении. Если рассуждение пытается познать это не место, оно перерождается в «я». Как только мы хотим познать теус, единицу вне позиции, суть, то превращаем ее в «я», абсолютное «я» у Фихте. Покуда мы размышляем о ее высшей сути и устанавливаем ее, мы отделяем ее и после этого разделения снова придаем ей свойства неразделимости посредством воссоединения. Поэтому бытие, разделение в некотором смысле, становится предпосылкой, то есть не идеальной концепцией. Синклер прибегает здесь к образу, который он, вероятно, позаимствовал у Гельдерлина. В своем эссе о развитии поэтического духа в рукописи оно не озаглавлено никак. Этим же названием мы обязаны Францу Цинкернагелю. Написанном, предположительно, осенью 1799 года, поэт пишет о трансцендентальном ощущении, а его друг при помощи игры слов обозначает это понятие как аэстезис, то есть бесконечная чувственность, начало, которое преодолевает противопоставление между тезисом и антитезисом, позицией и ее отсутствием. Здесь Агамбен... Образует слово бумажник из двух корней. Этернитас латыни вечность и Аэстезис с древнегреческого ощущения. Этот термин Агамбен также использует в работе Грядущее сообщество. Уже из этого краткого изложения становится ясно, что то, о чем пытается рассуждать Гельдерлин и Синклер, ни много ни мало альтернативное направление, отличающееся от того, Который Фихта открыл для философии идеализма. И совсем неудивительно поэтому, что Шеллинг и Гегель не могли поступить иначе, кроме как держаться на расстоянии от духовного пути, исповедуемого их товарищем по университету. В своих последующих сочинениях поэт доверит уже не знанию, а поэзии задачу ухватить это бытие вне позиции, неизбежно ускользающее от рассуждения. Как он сам весьма безапелляционно утверждает в эссе о развитии поэтического духа, поэтическое «я» может с достоинством решить эту задачу и постичь на вечно единое и живое начало, в то время как рассуждение способно уловить его только как ничто, исключительно при условии, что оно сумеет познать самого себя. Это гипербола всех гипербол, самая трудная и наивысшая задача поэтического сознания. Если кому-либо удастся однажды разрешить ее, пройдя таким путем, ухватить изначальное поэтическое единство поэтическое Я посредством этого стремления сознание поэта упразднит и вместе с тем сохранит индивидуальность этого Я и его чистый объект единое и живое начало, их гармоничное и активное сосуществование. Именно эту гиперболу всех гипербол. В период с 1800 по 1805 год Гельдерлин и попытается притворить в жизни. В этом отношении следует обратить особое внимание на одну деталь в письме, адресованном Бёлендорфу. Гельдерлин рассказывает другу о своей драме и о том, насколько в ней он как автор близко подошел к западному компоненту. Он пишет следующее. «Это драма Фернандо» целиком и полностью подлинная современная трагедия. Замечательно то, что он определяет как современную трагедию драму, в подзаголовке которой недвусмысленно значится Айны драматише и делли С технической точки зрения это идилия, антитрагедийный жанр поэзии. Так Гегель в своих лекциях по эстетике замечает, что идилия отвлекается от всех более глубоких и всеобщих интересов духовной и нравственной жизни и изображает человека в его невинности. То есть это полная противоположность трагедии, в центре которой философ ставит неразрешимый конфликт между виной и невинностью. Гегель весьма высокомерно высказывается об этом жанре, где, прямо как в мифе о золотом веке, природа, кажется, без чрезмерных усилий удовлетворяет любые желания человека. А об авторах, пишущих в нем, говорит, что «скучнее всех Геснер, так что теперь его, наверное, никто более не читает. Однако в те годы идиллия все еще занимает значительное место среди прочих литературных жанров. Даже Геота позволил себе обозначить Германа и дротею как «мещанскую идиллию». И без всякого снисхождения именует ее своей идиллическо-эпической поэмой. Точно так же Шлегель в этанейских фрагментах называет такие произведения абсолютным тождеством идеального и реального. Точная цитата выглядит несколько иначе. «Она, трансцендентальная поэзия, начинается с сатиры, абсолютного различия идеального и реального». И в середине предстает как элегия и завершается идиллией, абсолютным тождеством обоих. Однако в полной мере особый статус этого жанра становится очевидным в эссе Шиллера о наивной и сентиментальной поэзии, где ему отведен целый раздел. Автор определяет его как поэтическую форму, внутри которой все противоречие между действительностью и идеалом полностью преодолено. И вся борьба внутри отдельного человека и всего общества также полностью завершена. Поскольку Идилия изображает личность в состоянии невинности, то есть в состоянии гармонии и мира с самим собой и с внешней средою, Шиллер ставит ее рядом с комедией, в которой человек стремится быть всегда ясным, всегда спокойно взирать на окружающее и на себя самого. В письме Гумбольту от 30 ноября, 1795 года он, исходя из этого пишет, что если идилия невозможно, то самым высоким поэтическим жанром будет считаться комедия. Тогда почему гюльдерлин называет современную трагедию идилией формой не только противоположной трагическому, но и вплотную подошедшей к комедии. Это радикальное развитие мысли поэта совпадает с направлением его рассуждений, которыми сопровождаются три редакции трагедии «Смерть Эмпидокла», созданные в период с весны 1798 по начало 1800 года. Как отмечают исследователи, Гельдерлин раз за разом прерывает работу над текущим текстом, чтобы приняться за новый, кардинально отличающийся от предыдущего. Этот мучительный процесс – идет параллельно с постепенным разрушением самого понятия трагического, и в конце концов произведение превращается в незаконченный бюст или тело без рук и ног. В этом контексте основополагающее значение приобретает длинная заметка под названием «пояснение к эмпидоклу». В ней типичное для трагедии разрешение конфликта посредством смерти героя в итоге оказывается неприемлемым и обманчивым. Трагическое здесь определяется через противостояние органического, ограниченной и осознанной индивидуальности, символизирующей искусство, и аургического, то есть безграничной и непостижимой природы. По мере развития действия в трагедии, каждый из двух элементов перетекает в собственную противоположность, а то, что распалось, вновь обретает свою органическую целостность. Тот миг, когда трагическое чувство достигает своей наивысшей точки, впрочем, совпадает со смертью героя. В центре всего стоит борьба и смерть личности. Та секунда, когда органическая отказывается от ориентации на «я», от своей частной жизни, которая ранее была доведена до крайности, а аургическое отказывается от универсальности, но не так, как изначально не в идеальном смешении, а в крайне жестокой и подлинной борьбе. В результате этой схватки, где противоречивые начала перетекают одно в другое, происходит их единение. Крайняя степень вражды на самом деле выливается в окончательное примирение. Однако стоит заметить, что сразу после этого примирения оно объявляется обманчивым и, более того, лживым. Поскольку оно возникло в результате конфликта, каждый из двух элементов снова доводит свои устремления до крайности. Таким образом, миг их единения кажется все более эфемерным, подобно призраку, и радостная ложь примирения рассеивается. Если в этом смысле Эмпидокл – искупительная жертва своего времени, мир, выцаряющийся благодаря его смерти, иллюзорен, И эта иллюзорность принимает такую же форму, как и все подлинно трагическое. Следовательно, Эмпидокл должен был пасть жертвой своего времени. И вопросы, поставленные его жизненной судьбой, решались в его образе только для видимости. Их разрешение неизбежно стало временным и обманчивым, как происходит примерно со всеми трагическими персонажами. Их нравы и проявления... Представляет собой лишь попытки решить вопросы судьбы, и от всех них в итоге отказываются, поскольку они не универсально применимы. В результате тот, кто на первый взгляд полностью определяет свою судьбу, одновременно становится в высшей степени жертвой, в первую очередь ввиду собственной тленности и ввиду того, что упорствует в этих стремлениях. Гельдерлин забрасывает и эту последнюю редакцию Эмпидокла поскольку осознает, что смерть искупительной жертвы не дает ничего, кроме исключительно обманчивого примирения, и что современная трагедия возможна лишь при условии, что автор откажется от самой идеи жертвенной смерти. В этом свете обескураживающее высказывание из письма Бюллендорфу, в которых слышатся почти комические нотки, выглядят уже более понятными. Именно в этом для нас и состоит трагическое, в том, что мы покидаем мир живых в полнейшем молчании, уложенные в какой-то ящик, а не пожираемые пламенем, посредством чего мы расплачиваемся за тот огонь, который не смогли обуздать. Так или иначе, определяющее значение в современной трагедии, или точнее в антиподе этого жанра, имеет исчезновение искупительной жертвы. В одном особенно насыщенном смыслами абзаце из примечания Кантигония Гельдерлин различает два подхода к статусу трагического слова – греческий и немецкий. Если любое трагическое представление держится на деятельном слове, у греков оно действует опосредованно, потому что затрагивает физическое тело, и то тело, которое захвачено словом, убивает по-настоящему. У немцев же слову не нужно убивать по-настоящему, ведь оно воздействует непосредственно и захватывает скорее духовное тело. Следующий пассаж объясняет суть этого противопоставления. В нем проводится различие между двумя свойствами слова, и Гельдерлин выражает его посредством двух не самых очевидных на первый взгляд эпитетов, но их значение, без сомнения, ясно То, что действительно смертельно, Подлинное убийство словом следует считать скорее свойственной грекам формой искусства, подчиненной его общенациональной форме. Эта форма искусства, как несложно доказать, скорее будет подлинно убивающим словом, нежели подлинно смертельным. И не окончится убийством или смертью, так как именно в этом и улавливается подлинно трагический дух. Он куда больше соответствует действию Эдипа в колонне, Где слово, вылетающее изо рта вдохновенного героя, ужасно и оно убивает. Впрочем, вовсе не так, как это понимают греки, выражаясь в пластической форме или в состязании, когда слово захватывает тело настолько, что это последнее убивает. Есть ощущение, что передавая фактиш как фатицио, а Гамбен отсылает буквально к составляющей факто факт а не к этимологии слова, восходящей к латинскому «фактициус», сделанный руками, то есть искусственный Но это можно понять и иначе. Подлинно убивающее слово на самом деле рукотворно, то есть специально создано так, чтобы производить подлинный эффект, а не только впечатление. «Искупительная жертва, основополагающая для греческой трагедии, уходит» поскольку слово обращается к скорее духовному телу, то есть напрямую воздействует на него как таковое через самое себя и влияет на само себя без посредства физической смерти. Следовательно, скорее духовное тело, которое оно захватывает, это и есть само слово, и, как поясняется еще через несколько предложений, его следует понять разумом и присвоить себе через жизнь». В предыдущем абзаце примечаний эта невозможность трагедии принимает вид возвышенной насмешки, неотличимой от безумия. Возвышенная насмешка, в той же мере, что и священное безумие, наивысшее проявление человеческого, в большей степени душевное, нежели языковое, и оно превосходит все остальные способы выразить себя. Показательно то, что в том отрывке трагедии где возникает вопрос о переходе от греческого к немецкому, безумие представляется высшим проявлением человеческой натуры и вместе с тем определяется как величественная насмешка. Здесь трагедия как будто выходит за свои границы, принимает антитрагический оборот, что в некотором роде наводит на мысли о комическом начале. Гельдерлин не единожды обращается в своих размышлениях К поэтическим жанрам. В частности, он делает это в эссе о разнице поэтических жанров и смена тонов и всегда упоминает эпическую, лирическую и трагическую поэзию, а также стремится не только определить отличительные особенности каждой из этих форм, но и их взаимоотношения. Не следует забывать, что, как отмечает Штайгер, поэтические жанры не просто собственность. Литературоведческой дисциплины. Они еще и описывают возможности, заложенные в основе человеческого существования. Что любопытно, в этих текстах нет ни единого упоминания комедии. Однако в письме Клеменсу Брентано от 20 сентября 1806 года Синклер приводит размышления на тему идилии, в которых сложно не уловить отголоски его непрекращающихся бурных дискуссий с Гельдерлином. Этот жанр, исключительный представитель комического, красноречиво противопоставляется трагедии и романтической поэзии. Мне кажется, ваш текст, пишет Синклер, об одном стихотворении Брентану, — «самая настоящая идили, то есть пример наивной комической поэзии. Он отличается от поэзии романтической, которая, кажется, сильнее трогает душу. И поэт, вовсе не из трусости, переходит к изложению. Возможно, вам не нужно, чтобы, читая ваши стихи, я думал о жанре. Но таков мой склад мысли. Я всегда держу в голове философию и поэтому считаю, что следует знать чистые образцы и общие законы идилии. Мне всегда казалось, что в ней комическая не прямолинейна. То есть она принадлежит к самой высокой и благородной его разновидности. «Романтическая же поэзия видится мне исключительно трагической, и даже в наших старых немецких романах, где писатели дальше всего уходят от трагедии, не получается пойти дальше, преодолеть равноценное соотношение трагического и комического». Не менее четко отложились в памяти Гёльдерлина и строки Шиллера, в которых он сначала противопоставил трагедию и комедию а после поставил вторую на ступень выше и заметил, что она идет к более важной цели, и если бы она ее достигла, всякая трагедия стала бы излишней и невозможной. Куда сложнее объяснить то, что на первый взгляд Гельдерлин никак не высказывается о комическом. Как будто он, пусть и осознав невозможность трагедии, смог разглядеть то, что лежит за ней, только впав в безумие, а его душевное расстройство должно было принять на себя особенности и свойства комедии или же возвышенной насмешки. Отсюда и возникает чрезмерная учтивость, с которой он принимает посетителей и держит их на расстоянии. «Ваше Величество! Ваше Высокопреосвященство! Господин Барон!» «Да, месье!» Отсюда же бессмысленные слова, сказанные забавой ради, с целью удивить визитеров. «Палакш-палакш! Вари-вари!» — заумные слова с неизвестным значением, придуманные самим Гёльдерлином. Отсюда тончайшая ирония, с какой он отвечает человеку, попросившему его написать стихотворение. «Мне стоит сочинить что-то о Греции, о весне или о духе времени?» или же тому, кому он читает страницу из Гипериона, а потом вдруг внезапно восклицает «Смотрите, уважаемый, запятая». Как следствие, последние однообразные четверостишие, которые поэт подписывал псевдонимом Скардонелли, можно воспринимать как идилии, в том значении, в каком употреблял этот термин Синклер, и они, безусловно, принадлежат к самой высокой и благородной разновидности комического. После учебы в йене и двух лет с 1796 по 1798 год проведенных в качестве гувернера в Доме Гонтардов во Франкфурте, Гельдерлин часто ищет прибежище в Гонбурге и по-прежнему тесно и счастливо дружит с Синтлером. Ваш дорогой сын пишет тот, 6 августа 1804 года, матери поэта, чувствует себя замечательно он спокоен и не только я но помимо меня еще шесть или восемь человек из тех кто успел познакомиться с ним уверены то что кажется смятением рассудка вовсе им не является это скорее манера поведения которую он напустил на себя по тщательно скрываемым причинам и эти люди очень рады что могут разделить его общество а гамбен передает немецкое слово фервирунг смятение. Как турбаменту дважды, и конфузионе – единожды. По-итальянски между этими понятиями есть небольшая разница. Первое скорее описывает потрясение, волнение, а второе – спутанность, неопределенность. Хотя в контексте описания душевной болезни, помутнения или смятения рассудка, они сближаются. Как видно в переводе на русский, Этот нюанс можно отразить, однако поскольку автор всякий раз обращается к одному и тому же немецкому понятию, во всех случаях был выбран один и тот же вариант перевода – смятение. Он живет в доме одного часовщика-француза по фамилии Каламе, как раз в том районе, где хотел поселиться. Как и Шеллинг, в своем свидетельстве Синклер называет кажущуюся эксцентричность Гёльдерлина «манерой» которую тот напустил на себя, а вовсе не безумием. Во всех случаях неизменно отмечается противоречие между внешностью, поведением поэта и тем, что он выказывал на словах. Один из друзей Синклера, Юган Исаак Гернинг, 28 июня 1804 года записал в своем дневнике следующее. «Синклер привел ко мне Гельдерлина». Он теперь работает библиотекарем. Однако этот несчастный вечно погружен в меланхолию. Квантум мутатус абыльо. Цитата из Энеиды. Вергилия. Песня вторая, строка 274. Как на того не похож был. Эту фразу произносит Эней, когда ему во сне является опечаленный и раненый Гектор. Дальше в записях значится Сегодня на обед пришли Синклер и Гёльдерлин. Последний хвалил «Мое столетие» — поэтическое сочинение, посвященное XVIII веку, и сказал, что, в отличие от меня, Рамлер преподнес ту же тему чересчур в лирическом, даже устаревшем ключе. Я правда рад, что смог встретить здесь смыслящего в лирике человека. Латинское название «секуляре» — Вероятно, отсылает к гимну Горация песни столетия», посвященному римскому празднеству, которое повторялось каждые сто лет. Поэт сочинил его по приказу императора Августа. Впрочем, мать поэта с удивительным упорством отвечает его приятелю, что письмо, которое она получила от сына, после долгого молчания, отнюдь не успокоило ее, а даже наоборот, заставило волноваться что его прискорбное состояние только ухудшилось. Именно в это время в жизнь Гельдерлина внезапно врываются политические потрясения, которые кардинально меняют ее течение. Синклер, исполнявший в качестве правительственного советника важные дипломатические поручения от имени Ландграфа, связался с молодым авантюристом, называвшим себя Александром Бланкенштейном, Этот юноша предложил ему поучаствовать в некой лотерее с целью разрешить финансовые неурядицы княжества. Вместе с Бланкенштейном Синклер несколько раз встречался в июне 1804 года. При этом, возможно, присутствовал и Гёльдерлин с бургомистром Бацем из Людвигсбурга и их общим другом Леофон Зенкендорфом. Оба они увлекались либертарианскими идеями французской революции. Термин «либертари» в контексте французской революции выглядит некоторым анахронизмом, но поскольку далее речь идет об анархических идеях и упоминается якобинцы, его употребление не кажется случайной неточностью. Мы можем только воображать, каково было содержание этих дискуссий, но в виде то, как победы Наполеона расшатывают неустойчивую конструкцию, которые представляли собой небольшие немецкие конфедерации, Синклер и его друзья безусловно рассудили, что единственный способ противостоять захватнической политике провести в этих краях демократические преобразования. Вот что мы знаем точно. Когда Синклер осознал, что Бланкенштейну нельзя доверять, и отменил проведение лотереи, последний отомстил ему, и 29 декабря 1805 года доложил Курфюрсту о том, что на него и его министра, графа Винсен Героде, готовилось покушение, в чем обвинил своего обидчика. Министр запросил детали, и 7 февраля доносчик подал записку, где описал планы Синклера, называл его атеистом и опасным человеком, а также упомянул там Гельдерлина, впрочем допустив забавную оговорку. Его приятель Фридрих Гюльдерлин из Нюртенгена, по всей видимости, был в курсе дела, а сейчас впал в некоторое подобие безумства. Он постоянно набрасывается на самого Синклера и якобинцев, и, к вящему удивлению местных жителей, разражается криками Я не хочу быть якобинцем. Дело принимает совсем дурной оборот. Несмотря на вялые попытки ланграфа помешать этому, Синклера арестовали в 2 часа ночи 26 февраля, прямо на глазах примерно сотни свидетелей, среди которых мог оказаться и Гельдерлин. Его перевели в тюрьму Солитюд в Вюртемберге. В дальнейших показаниях, которые Бланкенштейн даст судьям, проводившим расследование, он заявил, что ездил с обоими приятелями из Штутгарта в Гомбург и что Гёльдерлину было известно о намерениях Синклера. Но недавно он практически сошел с ума, грубо оскорбляет друга и восклицает: Я не хочу быть якобинцем. Вив Легуа. Да здравствует король французский. Поскольку поэта действительно вполне могли арестовать, Ландграф 5 марта передал судье, который вел дело прошение о том, чтобы его, если это возможно, освободили от следствия. Друг фон Синклера, магистр Гюльдерлин, из Нюртингена, живет в Гомбурге с июля прошлого года. Он уже несколько месяцев пребывает в таком глубочайшем отчаянии, что с ним следует обращаться так, словно он и правда буйный безумец. Он постоянно кричит, что не хочет быть якобинцем, требует, чтобы все якобинцы пошли прочь, и заверяет, что может с чистой совестью предстать перед своим дорогим курфюрстом. Господин Ландграф просит чтобы, если начнется расследование, к высылке этого человека отнеслись с осторожностью. При условии, что это все же сочтут необходимым, бедолагу следует заключить под охрану и отправить на постоянное лечение, поскольку тогда ему не позволят вернуться в Гумбург. Возможно, Гёльдерлин, оказавшись в крайне рискованной ситуации, решил воспользоваться витавшими вокруг него слухами о безумии, чтобы выйти, из-затруднительного положения. В пользу этого предположения говорят произносимые им слова. Кажется, целью этих восклицаний было отмежеваться от виновных, так он оскорбляет своего друга Синтлера, и от революционных помыслов, в которых его могли обвинить. Хотя высказывание Берто о том, что Гельдерлин поддерживал якобинцев, не соответствует истине, в письме брату Карлу, от июля 1793 года. Поэт выражает радость по поводу убийства Марата, называет того мерзким тираном и скорее симпатизирует представителю жерандистов Брессо. Он, безусловно, с большим вовлечением наблюдал за событиями во Франции. Впрочем, у него не было причин, если только не ради собственной выгоды, ни кричать «Да здравствует король!» ни вставать на сторону Курфюрста и его министра Винсен Героде известных своими антидемократическими взглядами. Однако, было ли его поведение притворством или нет, оно возымело действие. С другой стороны, Синклер во время допроса, которому его незамедлительно подвергли сразу после ареста, подтвердил, что его друг находится в измененном состоянии сознания. У него лишь время от времени случаются моменты просветления или дословно светлые промежутки. А на вопрос, Слышал ли он, чтобы приятель говорил, будто не хочет быть якобинцем, с уверенностью ответил отрицательно, что без сомнения соответствовало правде. Судья, занимавшийся этим делом, справился о гельдерлине в деканате и консистории Нюртингена. И там его тоже заверили в невменяемости вероятного подозреваемого. Несмотря на доброе расположение духа, большие способности и прилежание магистра Гльдерле излишние студии и крайне болезненное воображение произвели в его душе некое смятение. Гельдерле, именно так. А Гамбен, следуя принципу воспроизводить события так же, как это делает хронист, без вмешательства в повествование и не исправляя ничего, приводит здесь и далее варианты написания имени, встречающиеся в письмах несмотря на то, что они могут быть неверными. В конце концов, по запросу судебной комиссии, гомбургский врач, физикус ординариус, предположительно врач общей практики, Георг Фридрих Карл Мюллер, 9 апреля выдал заключение, которое официально подтверждает, пусть и с некоторыми оговорками и в манере полностью лишенной научной строгости, безумие магистра после чего с того сняли все возможные обвинения. Я могу лишь отчасти исполнить вверенное мне поручение по части магистра Гёльдерлина, поскольку я не его врач и, как следствие, не знаком в подробностях с его состоянием. Все, что я могу сказать, вышеуказанный господин уже в 1799 году, прибыв в Гомбург, страдал сильной ипохондрией. Ее ничем не удалось излечить, и в таком состоянии он покинул город. С тех пор я ничего о нем не слышал вплоть до прошлого лета, когда он снова приехал, и тогда до меня дошли разговоры, что Гёльдерлин вернулся, но он сошел с ума. Я вспомнил о его ипохондрии, поэтому рассудил, что эти слухи не совсем правдивы, однако хотел лично убедиться в их подлинности и решил поговорить с ним. Как же меня поразило то, что я увидел. Разум этого человека настолько расшатан, с ним невозможно было обменяться даже парой осмысленных слов. Им овладело сильнейшее беспокойство. Я несколько раз заходил к нему, но всякий раз замечал, что его состояние ухудшилось, а речи стали невразумительными. Теперь его безумие переросло в неистовство. По всему его изречение совершенно невозможно понять. Это смесь из немецкого, греческого и латыни. С этого времени Гельдерлин, каким бы ни было его душевное состояние, в некотором роде вынужден с относиться к диагнозу, уберегшему его атариста. В последующие месяцы он покинул дом часовщика Каламе, где ранее обитал, переехал к Шорнику Латнеру. И там днем и ночью, Играл на пианино 19 июня он снова встретился с Гернингом. В своем дневнике тот отметил В такой же неоднозначной манере, как и годом ранее, что поэт положительно отозвался о дидактической поэме, над которой велась работа. Несчастный Гельдерлин даже похвалил мои мысли, но сказал не вкладывать в них слишком много морали. Что говорит в нем: Здравый! или же больной рассудок. Спустя несколько недель тот же Гернинг в письме Гёте сообщил, что Гёльдерлин по-прежнему трудится над переводами из Пиндера. Гёльдерлин все так же наполовину безумен и активно занимается Пиндером. 9 июля Синклера оправдали, и он вернулся в Гомбург, где встретил приятеля в благостном настроении. В сентябре он виделся в Берлине с Шарлоттой фон Кальп, которое в письме Жан Полю приводит выдержки из разговоров с Синтлером, и так высказывается о Гельдерлине. «Этот человек буйно помешанный. Несмотря на это, его разум поднялся до таких высот, какие доступны лишь вдохновленному Богом провидцу. Наполовину безумен, но, возможно, здоров, буйно помешанный и в то же время провидец. Мнение по поводу состояния поэта по-прежнему мечутся между двумя противоположными полюсами. 24 сентября принцесса Марианна Прусская писала своей сестре Марианне Гумбургской, что уже несколько месяцев читает Гиперион. «Вот как! Мне так нравится эта книга! А что там с ее автором?» 29 октября в письме сыну, мать Гельдерлина Единственный раз в дошедшей до нас переписке призналась, что дала ему повод ненавидеть себя. «Возможно, я, сама того не зная и не желая, по какой-то причине настроила тебя против себя. Будь благоразумен. Дай я себе знать. Я попробую исправиться». Даже самые внимательные исследователи творчества поэта по-прежнему рассматривают его полной крайности и духовный путь как вариацию трагической парадигмы. Берто предполагает, что Гельдерлин воспринимал собственную жизнь через призму гегелевской концепции трагического героя, одновременно виновного и безвинного, и после кончины Сюзетты Гонтарт в некотором роде винил себя в ее смерти. «Только тот герой, — пишет он, — кто одновременно виновен и безвинен, как Эдип, как Антигона, может быть поистине трагическим». Только через соотношение вины и ее отсутствия он становится трагической фигурой. Примечательно следующее. Берто хоть и уточняет, что Гюльдерлин почти никогда не употребляет слово «вина» — «шульд», он все равно усматривает здесь аналогию и даже видит влияние геглевских представлений о трагическом. Однако дело обстоит ровно наоборот. Как заметил Джанни Каркия, Поэт предпринимает попытку отойти от диалектики трагического и мнимого примирения противоположных начал. Жертвенной мистики, объединению разъятых полюсов искусства и природы посредством трагической смерти. Гельдерлин противопоставляет совсем иную возможность разрешения конфликта, которую уловил уже у Софокла, и она скорее конечная и эксцентрическая, нежели вечная и имманентная. По сравнению с позитивным видением, предлагаемым посткантианским идеализмом, для которого парадигма трагической смерти зачастую становится архетипом диалектического разрешения противоречия, позиция Гёльдерлина в большей степени стойко зиждется на кантовском отрицательном напряжении. Именно в конце примечаний к Эдипу он противопоставляет трагико-диалектическому примирению враждующих начал человеческого и божественного, искажение и распад, из чего действительно складывается весьма оригинальный образ священного предательства. Дабы миропорядок не знал пустот и воспоминание о божественных существах сохранялось вечно, Бог и человек взаимодействуют так, чтобы позабыть о самой идее неверности, поскольку о божественной неверности следует помнить прежде всего. В эту секунду человек забывает о себе, а Бог оборачивается предателем, но предателем священным. Крайняя степень пассивности предполагает исключительно временные и пространственные формы восприятия. Не только это превращение или же священное предательство переходит в искаженное состояние изобвения, исключающее вероятность диалектического примирения. Персонажи трагедии – как говорится в примечаниях к антигоне, отчуждаются от своего идейного образа. Они принимают антитрагическое, если не сказать почти комическое обличие. Они не борются за правду или же подобны тем, кто защищает свою жизнь, собственность или честь. Они противопоставляются друг другу исключительно как персонажи, герои, принадлежащие к одному сословию и таким образом приобретают застывшую форму. Обращение трагического персонажа в комического, определяемого происхождением, подчеркивается тем, что трагический конфликт лишается содержания, становится чисто формальным и потому больше не представляется как борьба не на жизнь, а на смерть. Теперь это бег на перегонки по коридорам. Кто первый выбьется из сил и толкнет соперника, проиграл. Нельзя отрицать, что уже само это сравнение звучит комично. В духе, ничуть не в меньшей степени противоположном трагическому, Гюльдерлин осознает и проживает также отсутствие Бога, через которое определяет положение человека в современную ему эпоху. Те из исследователей, кто подробно рассматривает атеистические настроения в позднем творчестве поэта, начиная с Бланшо, и заканчивая Хайдегером, неустанно цитирует строчку из стихотворения «Хлеб и вино». В ней автор безапелляционно заявляет, что оставленный богами человек не может в полной мере пережить произошедшее, но заблуждение, как и дрема, помогает, а нужда и ночь делают нас сильнее. А также они особенно обращают внимание на последние две исправленные – строки из призвания поэта. В них он точно так же категорично пишет, что Творцу не нужно никакое оружие, никакая хитрость, пока ему помогает отсутствие Бога. И все же эти исследователи, кажется, не замечают, что смерть или отсутствие Бога в этом случае вовсе не трагическое обстоятельство. До такой степени теологического нигилизма, вероятно, не дошел и сомнитше. А поэт, в отличие от Хайдегера, в последние годы жизни не ждет появления другого божественного существа. Он ощущает исчезновение богов посредством глубокого и в то же время парадоксального чутья. Ему, как древнему танталу, дозволено увидеть больше, чем он может вынести. Посему это событие принимает для него поэтическую и сущностную форму идиллии или же комедии. Среди текстов Гельдерлина есть один, оставшийся незамеченным на фоне всех прочих теоретических сочинений. В нем автор рассуждает о сути комедии, и, как это делал Синклер, рядом с ней ставит и идиллию. Это рецензия на драму Зигфрида Шмидта «Героиня», вышедшую в печати в 1801 году. В ней поэт излагает самую настоящую теорию комического, яркость которой нельзя не отметить. Текст открывается предисловием, за длинноту которого автор извиняется и в котором пытается дать определение комического жанра, в том числе и с целью развеять, несправедливые предрассудки о нем. Подлинная суть комедии в том, чтобы представить правдивый, но вместе с тем поэтически осмысленный и художественно выраженный образ так называемой обыденной жизни. Последнюю, Гельдерлин тут же определяет как нечто слабо и отдаленно связанное со всем сущим. И поскольку жизнь эта сама по себе в высшей степени незначительна, ее следует воспринимать посредством поэзии как бесконечно значимую. Следовательно, неотъемлемая часть комического – то самое обыденное и привычное. То, от чего поэт отгородился и сам порицал себя за это в письме Людвигу Нойферу. В ноябре 1798 года. В оригинале указан 1978 год. Вероятно, это опечатка. Если обыденная жизнь предполагает постепенно ослабевающую связь с миром, поэт, желающий отобразить ее в творчестве, должен всякий раз выхватывать фрагмент существования из своего жизненного контекста и вместе с тем, выступать посредником и разрешать конфликт тех элементов, которые в этом процессе разделения выглядят чрезмерными и однобокими. И сделать это он может, не только возвышая и делая чувственно явным вышеуказанное противопоставление, но и представляя его как естественную правду. Именно там, где материя сильнее всего оторвана от реальности, как в идиллии, комедии или элегии, Поэт должен в высшей степени совершенно произвести это извлечение, поскольку он передает жизнь в эстетически верном виде, показывает, каково ее самое естественное отношение ко всему. Именно это и происходит в комедии. Самая обычная и незначительная, привычная жизнь становится бесконечно значимой. И хотя она отделена от контекста существования, но предстает перед нами как естественная правда. Не к этому ли, со всем упорством, образцовостью и комичностью, в течение 36 лет, проведенных в башне, стремились жизнь и поэзия Гюльдерлина? И не была ли та обыденная жизнь одновременно и жизнью обитающей, то есть проживаемой посредством обыденных свойств и привычек, о которой автор упоминает как о чем-то далеком, и завершенным в последнем стихотворении того периода, когда уходит вдаль обитающая жизнь людей. Так или иначе, если Гегель пишет об их как о наполовину описательных, наполовину лирических стихотворениях в качестве своих предметов, избиравших по преимуществу природу времена года, четверостишие из башни Это выразительное, ни на что не похожее поэтическое завещание западного мира с технической точки зрения действительно представляют собой идиллии.